Вольтер, Франсуа Марии Аруэ. Но если французское просвещение так многим обязано предшествующему ему галантному веку, то при здесь серьезная философия Вольтера, например? И так ли уж он был серьезен и действительно не отдал ни малейшей дани веку, в котором безраздельно царствовал образ беспутного Мальеровского Дон Жуана? Вольтер был чедушен и узкоплеч, невысок ростом, никогда не служил в армии, не умел держать шпаги. Пушкин любил сочинять, лежа в постели, потому что в постели сочинял великий Вольтер. Великий Вольтер часто сочинял в постели, потому что не мог с нее встать из-за желудочных колик, простуд и прочей хвори. И такой кавалер до самой старости пользовался бешеным успехом у женщин. Вольтер с ними разговаривал, он писал им письма, иногда из соседней комнаты посвящал им стихи. Во всем этом было гораздо больше изящной словесности, чем искренней страсти, но тогдашние дамы любили красноречие. Открытие того, что ум — это сексуально, было сделано век просвещения. И ум великих просветителей бесспорно обладал мощной сексуальностью. Заработав свои первые большие деньги на издании в Англии поэмы Генриада, Вольтер на следующий же 1729 год попытался их инвестировать в крупную аферу. Проконсультировавшись с товарищем-математиком, Вольтер через подставных лиц скупил почти все билеты выигрышной муниципальной лотереи. По расчетам Вольтера, в случае выигрыша затраты на скупку бумаг окупились бы с лихвой. Он получил бы чуть ли не миллион ливров. Вольтер действительно успел обналичить часть выигравших билетов, но затем пошли слухи, и так как скупка билетов в интересах одного лица была незаконной, Вольтеру пришлось уехать из Парижа, чтобы дать утихнуть скандалу. Напомним, что изобретателем лотереи был известный любовник XVIII века Казанова. Сама же поэма «Генриада» Вольтера является единственным в своем роде произведением. Автор ставил перед собой две задачи. Дать Франции достойный ее национальный эпос, как сделали это Вергилии, Тассо, Камоэнс, подражавший Гомеру, и вместе с тем прославить разум, поразить фанатизм, воспеть идеального государя, установившего в стране веротерпимость, потушившего религиозные войны, короля-страдальца, погибшего от руки фанатика. Но эту довольно скучную поэму, написанную по всем законам просветительского классицизма, нельзя воспринимать в творчестве Вольтера в отрыве от его героико-комической поэмы «Орлеанская девственница». Она также посвящена теме разоблачения и осмеяния предрассудков и религиозного кликушества. «Орлеанская девственница» — это фривольная пародия на поэму официального поэта Франции 17 столетия жана Шаплена «Девственница или освобожденная Франция» 1656 год. Французские аристократы любили тешить себя вольными картинами эротического свойства. Утонченный и галантный эротизм искусства рококо был в моде. Просветители, осуждая вкусы вельмож, тем не менее поддавались иногда всеобщему увлечению. Поэма Вольтера влилась в тот же поток, да и задуманно она была на ужине у величайшего нескромника и вертопраха герцога Деришелье, с которым Вольтер учился в коллеже. Строгие люди говорили, что скабрёзности, какими полна поэма, могут причинить непоправимый ущерб морали. Весёлые люди им отвечали, что шутка никогда не приносит зла что серьезные идеи могут жить не только в жестких рамках силогизма, но и в радостно-игривом каламбуре, смеющемся стихе, в остроте намеке и нескромной сценке интимного свойства. Некоторые современники Вольтера говорили, что поэт, осмеяв Жанну Д'Арк, обошелся с ней более жестоко, чем епископ города Бове, который сжег ее на костре. Вольтер, конечно, был циником. Он показал Жанну обольщаемую, показал ее в самых двусмысленных и неприличных сценах. Орлеанская девственница — одна из самых скандальных, но более других, любимая самим автором произведений Вольтер. Как о своем самом любимом произведении Вольтер вспоминал об орлеанской девственнице в беседе с мадам Сюар, навестившей его Ферне в 1775 году? Именно по этой причине, согласно авторскому особому предпочтению, мы и должны заострить наше внимание на общей проблеме, обозначенной как тень просвещения. Разум и эротизм — вот два полюса всего этого периода в европейской истории, оставившего после себя неизгладимый след во всей последующей западной культуре. Поэма Вольтера представляет собой типичную рамочную историю. Ее сюжет, явление Жанны Дарка двору Карла VII и освобождение французскими войсками под ее предводительством Орлеана, осажденного англичанами, постоянно переплетается с отдельными, часто не связанными с основной фабулы новеллами, в которых Жанна даже не упоминается. Считается, что сложная структура орлеанской девственницы была заимствована автором у Лудовика Ариоста. На основе его рыцарской эпопеи «Нистов Роланд» 1502-1532 год был создан жанровый тип рокальной поэмы Вольтера, разработана система персонажей и сюжет, весьма упрощенный и выстроенный в симметрическую композицию с повторами и вариациями отдельных мотивов. Под влиянием Реоста в поэме появились индивидуализированный образ повествователя, от отчего имени ввелся рассказ, а также ссылки на труды несуществующих авторов, якобы писавших о Жанне ранее и заслуживающих всяческого доверия. Так называемая цитатная ирония. Из Нистова Роланда, как полагают, были заимствованы и некоторые мотивы орлеанской девственницы эротические преследования, удаленность мира волшебства от мира людей, а также встречи героя Жанны Дарк с верным спутником, крылатым конем, ослом и пережитые ими вместе приключения. По версии Вольтера, осел появляется в жизни французской национальной героини в самый ответственный момент. Жанна примеряет доспехи, доставленные ей святым Денисом, покровителем королевства, и рассматривает свое новое вооружение — шлем Деборы, булыжник Давида, клинок Едифи и ослинную челюсть, послужившую в свое время Самсону. Единственное, чего ей не хватает, чтобы быть полностью готовой к встрече с врагами-англичанами — боевого коня. У героини конь обязан быть, у злого конюха его просить? И вдруг осел явился перед нею трубя, красуясь изгибая шею. Верхом на нем Жанна устремляется сначала в тур, дабы вырвать из сладких объятий Агнес и Сорель Карла VII. Вместе с королем скачет под Орлеан, где громит врагов. Оказывается в замке гермофродита Пропадает на некоторое время из поля зрения читателя, чтобы затем вновь объявиться под стенами Орлеана, дать решающий бой англичанам и одержать победу. Указания на близость осла Жанны и гиппогрифа, придуманного Ариоста, действительно содержится в тексте Вольтера. Так некогда Пегас в полях небесных носил на крупе дев дев чудесных, и гиппогриф, летая на Луну, астольфом чал в священную страну. Они и правда похожи. Оба крылатые, оба чудесного происхождения, оба верно служат своим хозяевам. Однако различий между ними гораздо больше, нежели сходство. Несмотря на то, что владельцу гиппогрифа Астольфу отводится по сюжету важная роль, он должен излечить от безумия Роланда, доставив с луны его ум. Его, в отличие от Жанны Д'Арк, нельзя назвать главным действующим лицом поэм. Это всего лишь веселый искатель приключений, а не последняя девственница французского королевства, призванная спасти страну от захватчиков. Его гипогриф будучи, безусловно, фантастическим существом, не является, тем не менее, посланцем небес, тогда как осла, наравне с доспехами и оружием, дарует деве сам Господь. Гиппогрифа же вырастил атлант, чей замок разрушает астольф, который после гибели хозяина забирает его питомца себе. И все же главное отличие между ослом Вольтера и гипогрифом Ариоста кроется в природе их отношений с хозяевами. Астольф, насколько можно судить, не испытывает к своему спутнику какой-то особенной привязанности. Он и до появления в его жизни гиппогрифа совершил множество прославивших его подвигов. Жанна, напротив, получает крылатого сла именно для того, чтобы исполнить свою миссию. Это, таким образом, животный помощник, персонаж, хорошо знакомый как по волшебным сказкам, так и по средневековым рыцарским романам и жестам. Достаточно вспомнить Грани, Бабьяку, Вильянтифа, Тансандора, боевых коней Сигурда, Сида, Роланда, Карла Великого, чтобы понять, какую роль должен в идеале играть осел орлеанской девы. На деле, впрочем, все оказывается далеко не так просто. Осел, согласно Вольтеру, обязан не только служить Жанне в бою, но и охранять ее девственность, являющуюся залогом ее успеха. Итак, осел, которому Денис доверил честь. Парадокс ситуации и ее комизм заключается, однако, в том, что осел не может исполнять свой долг, будучи влюбленным в Жанну. Давно питая в сердце тайный пыл, к прекрасной девственнице полный сил, строй нежных чувств, которые едва ли ослы простые на земле знавали. И как только в посланца небес вселяется демон, он спешит воспользоваться представившимся случаем и соблазнить свою прекрасную наездницу. Святой осел забыл тотчас же стыд, и стоило прямо в спальню он спешит, к постели, где, пленившись сладкой ложью, Иоанна сердце слушала свое. Страстные речи влюбленного осла пленяют Жанну и поселяют в ее душе смятение. Иоанна Д'Арк, терзаема сомнением, конечно, в тайне польщена была таинственным и сильным впечатлением, произведенным ею Насла. Однако сила духа, мысли о Франции, помощь святого Дениса и Денуа помогают ей справиться с собой. Она отвергает адские соблазны, несмотря на всю их привлекательность. Что же касается осла, то его явная влюбленность в Жанну как раз и делает сомнительным его сопоставление с гиппогрифом Астольфа, который, как известно, никаких нежных чувств к своему хозяину не питал. Очевидно, что прообраз крылатого спутника Орлеанской девы следует все же искать в других литературных источниках, указания на которые, впрочем, содержатся в тексте самой поэмы. С этой точки зрения выбор осла на роль верного спутника Жанны Дарк обретает особый смысл, ибо ни одно другое животное в Древней Греции не обладало столь стойкими сексуальными коннотациями. Здесь существовала масса весьма непристойного характера мифов, главным действующим лицом которых выступал именно осел. Он становился непременным участником празднеств в честь бога Диониса, фалагогии, кульминацией которых являлся торжественный вынос фалоса. Осел символизировал и плодородие, поскольку был связан с культом хлеба, винограда и даже роз. Считалось также, что его копыта способствует внутриутробному развитию плода и помогает при родах. А вывешенный в саду или на поле череп ослицы влияет на оплодотворение. Мотив осла как похотливого животного дает знать о себе и в метаморфозах Апулея, с которыми был прекрасно знаком Вольтер. Заимствовав у Апулея тему осла как фаллического животного, катание на котором означало в символическом плане потерю девственности, Вольтер развил этот мотив, доведя его до логического конца. Его Жанна Д'Арк не только теряла девственность, на что указывало наличие у нее чудесного спутника. Вопреки надеждам святого Дениса, она оказывалась вполне сговорчивой особой, готовой отдаться влюбленному в нее Дюнуа, несмотря на то, что подобное поведение наносило, возможно, непоправимый урон будущему Франции. Насколько можно судить, первые читатели Вольтера прекрасно поняли скрытые в его поэме намеки, ибо скандал, разразившийся во Франции после публикации «Орлеанской девственницы», явно превосходил по своим масштабам ожидания автора и не утихал еще в течение последующих ста лет. Благодаря именно этой поэме появилось такое широко распространенное явление, как вольтерьянство, считавшееся синонимом самого отчаянного вольнодумства. Но вольтерианство, как мы видим, немыслимо без идеи либертинажа, без гиперсексуальности Дон Жуана. Вольтерианству присуще критика отечественной старины и призыв к немедленным реформам. А что могло сравниться с такой откровенной критикой отечественной старины, как не герой комическая поэма «Орлеанская девственница», вызвавшая небывалый скандал во всем тогдашнем мире? Конечно же, Вольтер известен нам прежде всего как создатель знаменитых философских повестей, таких как «Кандид» и «Простодушная». Но, говоря о тени эпохи просвещения, мы неизбежно должны заглянуть и туда, где эта тень проявилась непосредственно в судьбах тех, кого считали властителями дум. В главе «Голубые глаза» из первоначальной редакции повести Вольтера «Задик» безобразный горбун, которому нужно соблазнить царскую жену с помощью четырех тысяч золотых, достигает цели в первый же день. Жрец, действующий красноречием, лишь через четыре дня. Словами можно двигать горы, полагал Вольтер, но быстрее их двигать все-таки деньгами. И Вольтер действительно смог нажить себе огромное состояние благодаря бесчисленным финансовым спекуляциям. Как автор философского словаря, Вольтер называл войну проклятием, тяготеющим над нами и губящим нас самым ужасным образом. В качестве поставщика французской армии во Фландрии Вольтер по итогам одного 1748 года заработал 17 тысяч ливров. Дебиторская задолженность королевской казны на эту сумму — самый крупный актив Вольтера в его балансе 1749 финансового года. Общая сумма активов превышала по году 74 тысячи ливров. Общий воловой доход Вольтер от участия в операциях по снабжению армии оценивается в 600 тысяч ливров. Хлеб был товаром стратегического значения. Хлебная торговля была настолько жестко регламентирована правительством, что никакие чисто рыночные крупные операции с этим продуктом были в принципе невозможны. Для того, чтобы торговать хлебом на широкую ногу, осуществляя поставки за пределы одной отдельно взятой провинции, нужен был административный ресурс. И у Вольтера он в конце 1740-х годов ненадолго появился. Поэта приблизили ко двору. Интересно, что Вольтер не стремился афишировать свое участие в проекте. Все знали, что войска во Фландрии кормит Пари Дю Верне. Именно его французский маршал Нуай называл мучным генералом. О Вольтере помину не было. Оно и понятно. Инсайт о заработках на поставках в действующую армию обрушил бы акции Вольтера на европейской бирже просвещения. Но именно отсутствие хлеба в Париже, например, накануне взятия Бастилии, и спровоцировало начало революции, вдохновителем которой, как все справедливо полагали, был непосредственно Вольтер. Оказавшись при прусском дворе, Вольтер немедленно занялся спекуляциями с аксонскими ценными бумагами. Предприятие закончилось для него плачевно, операции были незаконны, Вольтер не сошелся в процентах с посредником, состоялся суд, пришлось списать тысячу ливров финансовых потерь. Фридрих, выписавший себе философа для собеседований, а не придворного спекулянта, был в ярости. Но Вольтера было не переделать. Еще много раз до конца жизни он зарабатывал сотни тысяч, терял их и снова зарабатывал. Много раз своими действиями он наносил, казалось бы, смертельные удары своей репутации. Чего стоит хотя бы всплывшая история продажи на рынке свечей, которые Фридрих ежемесячно в количестве 12 фунтов отпускал своему придворному философу бесплатно? Такая история из-под любого публичного политика вышибла бы пьедестал. Но Вольтер так и остался сидеть навеки в своих белых мраморных креслах работы скульптора Гудона, посмеиваясь над собой. Проклятый авитаминоз, которым страдал просветитель, привел к тому, что все зубы выпали, а в результате какая многозначительная улыбка получилась. В конце жизни Вольтер приобрел поместье Ферней за 50 тысяч ливров. Буржуазная семья могла нормально прожить на полторы тысячи ливров в год. Наемный работник в Париже — на один ливр в день. Конь годный к строевой службе стоил 250 ливров. Не слишком дорогой суконный костюм мужчины из третьего сословия, состоящий из штанов, чулок, камзола, кафтана и плаща, обходился примерно 85-95 ливров. Материал плюс пошив. Сапоги — 6 ливров, шляпа — 4 ливра. Карикатуры на Вольтера продавались отдельными оттисками по 6 су Поместье Ферней стоило целого состояния и превратилось в небольшое государство, где Вольтер мог творить расправу и суд, уподобляясь просвещенным монархам. К этому времени материальное положение мыслителя значительно улучшилось, и он смог позволить себе почти роскошный образ жизни. Он получал несколько пансионов от власть имущих из разных стран мира. Плюс полученное наследство от родителей, переиздание его литературных произведений и умение правильно вести финансовые операции. Все это к 1776 году превратило некогда бедного философа в одного из богатейших людей Франции. Это означало лишь одно — его состояние превышало 1 миллион ливров. Именно поместье Ферне стало местом паломничества философов из всех стран мира. Здесь Вольтер провел почти 20 счастливых лет. Все просвещенные путешественники считали своим долгом посетить философа-отшельника. Именно отсюда он вел обширную переписку, причем со многими августейшими особами. Прусским королем Фридрихом II, российской императрицей Екатерины Великой, польским монархом Станиславом Августом, королем Швеции Густавом III и королем Дании Христианом VII. Даже в возрасте 65 лет Вольтер писал и отправлял сотни писем. По заказу российского правительства он написал историю Российской империи при Петре Великом, опубликованную в 1763 году. Его произведение показывало Петра Алексеевича как великого реформатора, сумевшего порвать с варварством и невежеством. Именно фернейский период были написаны известнейшие повести «Кандид» и «Простодушные», показывающие ложь и лицемерие современного общества. В это же время Вольтер ополчился на роль католической церкви в политических гонениях и защищал ее жертвы, таких видных деятелей, как Серлен, Калас, граф де Лали, Шевалье де Лабар. Воззвание философа из письма к Даламберу «Раздавите Гадину» было направлено против католицизма и абсолютной власти иезуитов. Впрочем, не менее известна и другая крылатая фраза Вольтера. «Если бы Бога не было, его бы следовало придумать». Он, как истинный сын своего времени, считал, что только религия может сдерживать народ, и только помощь церкви поможет правительству держать третье сословие в узде. А до этого в Швейцарии, неподалеку от Женевы, Вольтер купил маленькое имение и назвал его «Отрада». Именно здесь совместно с Дани Дидро и Жаном де Ламбаром была создана знаменитая энциклопедия, прославившая имена этих философов на весь мир. Уже в 1755 году в пятом томе издания вышли статьи «Дух и душа, красноречие, изящество», принадлежащие Перу Вольтер. В своей статье «История» философ усомнился во многих исторических событиях и их правильном освещении – особенно в той ее части, где описывались различные чудеса и видения. В очерке «Идолы и идолопоклонство» он упрекал христиан в поклонении идолам не менее, чем язычники, только христиане при этом прикрываются высшими идеями и красивыми словами. Но жертву приносят не прямо, как это было у язычников, но тайно, под покровом темноты и невежества. В 1757 году вышла статья «Женева», наделавшая много шума и позднее признанная неудачной. В этой статье Вольтер ополчился против теоретиков реформаторской церкви и, в частности, жана Кальвина. С одной стороны, он воспевал свободолюбивых швейцарцев и их политический строй, и это звучало как критика французской политики. Но, с другой стороны, Вольтер показывал Кальвина и его последователей как людей, опьяненных одной идеей, и ради этого способных инициировать еще одну Варфоломеевскую ночь. На склоне лет в 1778 году философ решил в последний раз посетить город своего детства и юности. В феврале он прибыл в Париж, где был встречен с огромным воодушевлением. Посещение столицы Франции было очень насыщенным. Вольтер посетил несколько раз заседание Французской академии наук, увидел примерно спектакль своей пьесы иран вступил в масонскую ложу девять сестер, а спустя три месяца умер. Понимая перед своей кончиной, что католическая церковь попытается отомстить ему за все нападки, он формально исповедался и причастился. Но архиепископ Франции крестов де Бомон посчитал, что раскаяние еретика было явно недостаточным и отказал философу в христианском погребении. Близкие философа вывезли его тело в Шампань, где он и был похоронен. Такое небрежение ко всемирно известному человеку, прославившему свою родину, вызвало негодование у широких кругов населения. В 1791 году тело философа торжественно везли в Париж, где оно было вновь захоронено в Пантеоне, служившем усыпальницей для всех известных людей Франции. Вольтер был противником существующей материалистической школы и придерживался эмпирического опытного направления в науке. Философ отстаивал естественные права и свободы каждого человека, жизнь, свободу, безопасность, право собственности и всеобщее равенство без классов и сословий. При этом он понимал, что люди лживы и злы по своей природе, поэтому общество должно создать разумные законы для гармонизации общественных отношений. Интересно, что отстаивая равенство, Вольтер, тем не менее, делил общество на две большие группы — богатых и образованных людей и необразованных и небогатых, которые должны трудиться на высший класс. При этом бедным и трудящимся не обязательно давать образование, поскольку их ненужное образование и неверные рассуждения могут погубить весь государственный строй. При всех свободолюбивых взглядах Вольтер не был сторонником демократии, он ратовал за запросвещенную монархию. Он боялся народовластия и считал, что народ нужно держать в узде.